любовь одна из наиболее мощных движущих сил в нашем обществе о чем мечтает большинство людей независимо от пола а счастье в личной жизни найти свою половинку свой идеал это ли не цель многих из нас но далеко не всегда личная жизнь удается некоторые влачат одинокое существование кто-то разочаровался в своем партнере но не расстается с ним по инерции или из страха одиночества. Если вы ознакомитесь с этой книгой, то сможете изменить ситуацию к лучшему. Мы расскажем вам о том, как искать и найти любовь, как соблазнить понравившегося вам человека и удержать возникшее чувство на всю жизнь. Вы также узнаете, каким образом НЛП-технологии помогут вам измениться для успешных поисков счастья.